Глава двадцать первая. Конец моего отчета. Эта завершающая конференция трех держав было суждено создать разборот. Я не пытался описывать здесь все проблемы, которые были поставлены, но не были решены на наших заседаниях. Я ограничился лишь тем, что рассказал, насколько мне было это известно в то время, об атомной бомбе и обрисовал тягостную проблему германо-польских границ. Мне остается упомянуть лишь о некоторых приемах и личных встречах, которые несколько разнообразили мрачную атмосферу споров. Каждая из трех делегаций устраивала приемы для двух других. Первыми устроили такой прием Соединенные Штаты. Когда очередь дошла до меня, я предложил тост за лидера оппозиции, кем бы он ни был, добавил я. Эдли и всех присутствовавших это очень позабавило. Обед, который дала советская делегация, также прошел в приятной обстановке, и после него был устроен прекрасный концерт, на котором выступали ведущие русские артисты. И прием так затянулся, что я потихоньку улизнул. Мне на долю выпало устроить заключительный банкет вечером 23 июля. Я решил устроить большой прием, пригласив основных командующих, так же как и делегатов. Я посадил президента по правую руку от себя. О Сталина полевую произносились много речей, и Сталин даже не позаботившись, чтобы все официанты вышли из комнаты, предложил провести нашу следующую встречу в Токио. Было несомненно, что Россия вот-вот объявит войну Японии, и ее большие армии уже концентрировались на границе для того, чтобы прорвать значительно более слабый японский фронт в Манчжурии. Примечание. Вряд ли можно назвать японский фронт в Манчжурии слабым. Хотя, конечно, советские войска, изготовившиеся к наступлению на Дальнем Востоке, превосходили силы противника, оборонявшиеся в этом районе. Японские войска в Манчжурии, Корее, на Южном Сахалине и Курильских островах насчитывали 49 дивизий общей численностью свыше одного миллиона человек, а с учетом местных формирований одну целую две десятых миллиона человек, 6640 артиллерийских орудий. 1215 танков. В Манчжурии был создан мощный стратегический плаздарм, протяженность полосы укреплений составляла 800 километров и насчитывала более 4500 дотов. Сухопутную группировку японских войск поддерживали около двух тысяч самолетов. Группировка советских войск насчитывала свыше одного миллиона семьсот тысяч человек, около тридцати тысяч орудий и минометов.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 Я всегда буду поддерживать стремление России и иметь свободу на морях в течение всего года. На следующий день, двадцать четвертого июля, после окончания пленарного заседания, когда мы все поднялись со своих мест и стояли вокруг стола по два и по три человека, я увидел, как президент подошел к Сталину, и они начали разговаривать одни, при участии только своих переводчиков. Я стоял в ярдах в пяти от них и внимательно наблюдал эту важнейшую беседу. Я знал, что собирается сказать президент. Важно было, какое впечатление это произведет на Сталина. Я сейчас представляю себе всю эту сцену настолько отчетливо, как будто это было только вчера. Казалось, что он был в восторге. Новая бомба исключительной силы и, может быть, будет иметь решающее значение для всей войны с Японией. Какая удача!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 Благодарю вас за то, что вы сообщили мне о своей новой бомбе. Я, конечно, не обладаю специальными техническими знаниями. Могу ли я направить своего эксперта в области этой ядерной науки для встречи с вашим экспертом завтра утром? Но на его лице сохранилось веселое и благодушное выражение, и беседа между двумя могущественными деятелями скоро закончилась. Когда мы ожидали своей машины, я подошел к Трумуну. Ну, как сошло? спросил я.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 Советские делегации больше ничего не сообщали об этом событии, и она сама о нем не упоминала. Утром 25 июля снова состоялось заседание конференции. Это было последнее заседание, на котором я присутствовал. Я еще раз заявил, что западная граница Польши не может быть установлена без учета миллиона с четвертью немцев, которые все еще находятся в этом районе. А президент подчеркнул, что любой мирный договор – может быть ратифицирован только с согласия сената. Мы должны, сказал он, найти такое решение, какое он мог бы честно порекомендовать американскому народу. Я сказал, что если полякам разрешат занять положение пятой оккупирующей державы, не приняв меры для того, чтобы распределять продовольствие, производимое в Германии, поровну между всем германским населением и не договорившись относительно репараций или военных трофеев. то конференция потерпит провал. Этот узел проблем находится в центре нашего внимания, и до сих пор мы и не пришли к согласию. Спор продолжался. Сталин заявил, что гораздо важнее получать уголь и металл из Рура, чем получать продовольствие. Я сказал, что уголь и металл придется обменивать на продовольствие с Востока. Как же иначе смогут горняки добывать уголь? Они когда-то импортировали продовольствие за границей и теперь тоже могут это делать, ответил Сталин. А как же они смогут платить репарации? В Германии еще осталось много добра, ответил он мрачно. Я не хотел соглашаться с тем, что Рур должен голодать, потому что поляки захватили все пахотные земли на востоке. У Англии у самой не хватает угля. Тогда используйте германских пленных на шахтах. Именно это делаю я, сказал Сталин. В Норвегии еще находятся сорок тысяч германских войск. Вы можете переправить их оттуда. Мы экспортируем свой уголь, сказал я, во Францию, Голландию и Бельгию. Почему поляки продают уголь Швеции, в то время как Англия отказывает себе в нем ради освобожденных стран? Но это русский уголь, ответил Сталин. Наше положение еще более трудное, чем ваше. Мы потеряли более пяти миллионов человек. Примечание. Эта цифра не соответствует действительности, но в то время и июль 1945 года точных данных о потерях и не было. В январе 1946 года первый заместитель председателя Совета министров СССР Вознесенский доложил Сталину, что по предварительным подсчетам погибло около 15 миллионов человек. Тогда же генеральный штаб представил справку, в которой утверждалось, что безвозвратные потери советских вооруженных сил за войну — убитые, умершие от ран и болезней, пропавшие без вести, погибшие в плену — составили семь с половиной миллионов человек. Эта цифра была опубликована в 1946 году. В дальнейшем она не раз изменялась. По данным начальника генерального штаба, опубликованным в 1990 году. Военный исторический журнал, номер три, страница четырнадцать. Безвозвратные потери советских вооруженных сил в ходе войны составили восемь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста человек. Исследование вопроса о потерях СССР в войне продолжается. В эту войну я ощущаю мучную нехватку рабочей силы. Я снова высказал свою точку зрения. Мы будем посылать уголь из Рура в Польшу и во все другие районы при условии, если мы будем получать в обмен продовольствие для горняков, добывающих уголь. Это, видимо, заставило Сталина задуматься. Он сказал, что над этой проблемой нужно поразмыслить. Я согласился и сказал, что я хотел лишь подчеркнуть трудности, стоящие перед нами. На этом, поскольку это касалось меня, закончилось обсуждение этой проблемы. Я не беру на себя никакой ответственности за решения, принятые в подздании, если не считать того, что я здесь изложил. В ходе конференции я мирился с тем, что разногласия, которые нельзя было устранить тут же за столом конференции или на ежедневных совещаниях министров иностранных дел, не разрешались. Таким образом, решение значительного числа проблем, по которым мы были не согласны, было отложено. Я предполагал, в случае, если меня выберут, Как многие ожидали, дать бой советскому правительству по этим многочисленным вопросам. Так, например, ни я, ни Иден не согласились бы, чтобы граница проходила по западной Нейсе. Было много и других вопросов, по которым нужно было повоевать с советским правительством, а также с поляками, которые, захватив огромные куски германской территории, совершенно явно стали ярыми советскими марионетками. В Потсдаме, быть может, можно было исправить положение, но устранение английского национального правительства и мой уход со сцены в то время, когда я еще пользовался большим влиянием и властью, исключили возможность принять удовлетворительное решение. Днем 25 июля я вылетел домой вместе с Мэри. Жена встретила меня на аэродроме. Я отправился спать с уверенностью, что английский народ хочет, чтобы я продолжал свою работу. Я надеялся, что можно будет восстановить национальное коалиционное правительство в новой палате общин. С этим я и заснул. Однако перед самым рассветом я вдруг проснулся, ощутив острую, почти физическую боль. Существовавшее до сих пор подсознательное чувство, что нас победили, вспыхнуло во мне с новой силой и охватило все мое существо. Я ощутил, что все напряжения великих событий, в обстановке которых я сохранял силу полета, сейчас прекратятся, и я упаду. Я буду лишен власти определять будущее, исчезнут те знания и опыт, которые я накопил, тот авторитет и добро желательства, которые я завоевал в столь многих странах. Это была мрачная перспектива, но я повернулся на другой бок и снова заснул. Я проснулся только в девять часов. И когда я вошел в оперативный кабинет, начали поступать первые сведения. Они были, как я теперь уже ожидал, неблагоприятные. За завтраком жена сказала мне: «Может быть, это скрытое благо?» Я ответил: «В данный момент оно кажется весьма успешно скрытым». В четыре часа попросив аудиенцию у короля, я отправился во дворец, вручил свою отставку и посоветовал Его Величеству послать за Эдли. Я обратился к стране со следующим посланием, которым я и могу закончить свой отчет. Послание к стране от премьер-министра 26 июля 1945 года. Решение английского народа выражено в голосах, подсчитанных сегодня. Поэтому я сложил с себя бремя, возложенное на меня в более мрачный период. Я сожалею, что мне не дали возможности закончить работу против Японии. Однако в этом отношении все планы и вся подготовка уже завершены, и результаты могут быть получены значительно быстрее, чем мы до сих пор могли ожидать. На новое правительство ложится колоссальная ответственность за границы и внутри страны, и все мы должны надеяться, что оно с успехом будет нести ее. Мне остается только выразить английскому народу, от имени которого я действовал в эти опасные годы, свою глубокую благодарность за непоколебимую информацию, неизменную поддержку, которую он оказывал мне при выполнении моей задачи, и за многочисленные проявления его благосклонности к своему службе.